4 К Шиме Руису вернулся аппетит, что все посчитали добрым знаком, и он активно работал вилкой. Красные точки в глазах поблекли, но не рассосались. Эдди задался вопросом, а что подумают охранники «Синих небес», если заметят их? Может, шими следовало надеть солнцезащитные очки? Роланд поставил Рода на ноги и теперь беседовал с ним в глубине пещеры хотя беседа была односторонней. Стрелок говорил, а Рот слушал, изредка бросая короткие, полное обожание взгляда на Роланда. Эдди ничего не понимал, за исключением пары слов Чевин и Чайван. Роланд говорил о том существе, которое они встретили по пути в Ловел. «У него есть имя?» спросил Эдди, Динки и Теда, беря вторую тарелку с едой. «Я зову его Чаки». Ответил Динки. Потому что он немного похож на куклу, которую я видел в том фильме ужасов. Эдди ухмыльнулся. Детская игра! Точно! Я тоже его видел. После твоего, когда, Джейк? И тем более после твоего, Сюзелла. Цвет волос не тот, но пухлые веснушчатые щеки и синие глаза похожи. Ты думаешь, он может хранить тайну? Если никто его не спросит, сможет. Ответил Тед С точки зрения Эдди, такой ответ не мог расцениваться как удовлетворительный Минут через пять к ним присоединился Роланд Присел на корточки, теперь боли в суставах этому не препятствовали И посмотрел на Теда Этого парня зовут Хайлис из Чайвана Его кто-нибудь хватится? Едва ли Ответил Тед Роды появляются у ворот за общежитиями маленькими группами в поисках работы. В основном что-то носят. В качестве платы их кормят и поят. Если кто-то не показывается, его не ищут. Хорошо. Теперь, сколько здесь длятся сутки? До завтрашнего утра, если брать то же время, что и сейчас. 24 часа? Вопрос показался Теду интересным. Он обдумывал его несколько секунд. Скорее 25, может чуть больше, потому что время замедляется, во всяком случае здесь. По мере того, как лучи подтачиваются, возникают различия в потоке времени между мирами. Вероятно, это один из главных центров разрушения. Роланд кивнул. Сюзанна предложила ему поесть, но он отказался, поблагодарив ее. В глубине пещеры Рот сидел на ящике, глядя на свои босые, покрытые язвами ноги. Эдди удивился, увидев, как Иш направился к роду. Удивился еще больше, когда ушастик путаник позволил чаки или Хайлису почесать ему голову бесформенной рукой. «И утром случается, что внизу возникает... ну, не знаю...» «Возникает некоторая суета», — предположил Тед. Роланд кивнул. «Вы слышали, Горн?» — спросил Тед. «Буквально перед тем, как мы здесь появились». Они покачали головой. Теда, похоже, это не удивило. Но вы слышали, как зазвучала музыка, не так ли? Да. Кивнула Сюзанна и предложила Теду новую бутылку Нозала. Он ее взял и с удовольствием сделал большой глоток. Эдди едва не передернула. Спасибо, мэм. В любом случае, горн означает начало новой смены. так даже включается музыка. Ненавижу я эту музыку. Пробурчал Динки. «Если и есть период времени, когда контроль ослабевает, то именно в пересменку». «И в котором часу это происходит?» Тед и Динки неуверенно переглянулись. Динки показал восемь пальцев. Его брови вопросительно поднялись. На лице отразилось облегчение, когда Тед тут же кивнул. «Да, в 8 часов». Тед рассмеялся и качнул головой. Как можно назвать точное время в мире, где твоя тюрьма может в некоторые дни находиться на востоке, а в другие – на юго-востоке? Но Роланд уже жил в сдвинувшемся мире задолго до того, как Тед Бротиген узнал о существовании такого места, как Алгулсьента. Поэтому его нисколько не смущало то обстоятельство, что здесь не действовали законы, ранее казавшиеся незыблемыми. Примерно через 25 часов, уточнил он. Или чуть раньше. Динки кивнул. Но только не надо думать, что ситуация выходит из-под контроля. У них все отработано до автоматизма. Каждый знает свое место. И однако лучшего времени нам не найти. Тут Роланд повернулся к своему давнему знакомому из Мэджаса и подозвал его к себе.